Они спустились к отряду. Пустыня окутала их жаром, как пламя гигантского костра. Днем двигаться было невозможно, поэтому они кипятили и очищали с помощью извести речную воду, а потом ложились в любой тени, какую удавалось найти. Тяжело дыша точно собаки после долгого бега. Когда солнце касалось западного горизонта, они снова отправлялись в путь и шли всю ночь. Местами гигантские утесы так тесно подступали к реке, что приходилось ехать по узкой трапеции почкой по одному. Отряд миновал развалившиеся хижины, некогда дававшие приют путникам, но теперь покинутые. Ни следа человека не было видно до десятого дня с выхода из Асуана, когда они добрались до очередного скопления брошенных хижин возле того, что когда-то было глубоким водоемом. В одном из домов недавно жили. Зала в очаге была еще свежая. Войдя, Таито сразу ощутил слабый, но не похожий ни на что другой запах ведьмы. Когда его глаза привыкли к полутьме, он разглядел эротическую надпись, сделанную на стене углем. «Эос могуча, Эос грядет». Совсем недавно этой дорогой прошел один из приспешников ведьмы. Пыли у стены, где он стоял, делая эту надпись, еще виднелись его следы. Уже почти рассвело, и жара быстро усиливалась. Мирен приказал разбить лагерь. Даже полуразрушенные хижины обещали защиту от неумолимого солнца. Пока зной не стал нестерпимым, Таита поискал вокруг другие следы прислужников Эос. На участке почвы у каменной тропы, ведущей на юг, он нашел отпечатки копыт. Судя по их глубине, лошадь несла не только всадника, но и тяжелый груз, и направлялась она на юг к Вибуй. Таита подозвал Мирена и спросил. Это давний след. Мирен был опытным следопытом и разведчиком. — Трудно сказать точно, маг. Больше трех дней — меньше десяти. — Значит, приверженец Эус намного опередил нас. Они вернулись под кровли хижин. Тем временем с вершины холма за их передвижениями неотрывно следила пара черных глаз. Этот мрачный взгляд принадлежал Сое, пророку Эус. Это он сделал надпись на стене хижины и теперь жалел, что насторожил преследователей. Он лежал в полоске тени под нависающим утесом. Три дня назад его лошадь угодила в трещину на каменистой тропе и сломала ногу. Через час раненое животное окружило стая гиен. Лошадь пронзительно ржала и билась, а они отрывали куски ее плоти и пожирали их. Прошлой ночью Сойя допил остатки воды. Застряв в этой пустыне, он смирился со смертью, ждать которую оставалось недолго. И тут вдруг, к своей большой радости, он услышал топот копыт. Кто-то спускался в долину. Вместо того, чтобы броситься к прибывшим и проситься уехать с ними, Сое принялся осторожно наблюдать из укрытия. Он сразу узнал отряд всадников фараона. Воины прекрасно экипированы, и лошади у них превосходные. Ясно, что они выполняют особое задание, может быть, по приказу самого фараона. Возможно даже, что они посланы отыскать его и вернуть в Карнак. Он знал, что маг Таита заметил его на берегу Нила у переправы, Знал, что этот маг пользуется полным доверием царицы Минтаки. Не требовалось богатое воображение, чтобы понять. Царица доверилась ему, и теперь маг знает о ее связи с Сое. Сое явно виновен в соблазнении и заговоре, и перед судом фараона ему не на что надеяться. Именно поэтому он бежал из Карнака а теперь узнал Таиту среди расположившихся внизу воинов. Сой разглядывал лошадей, привязанных у хижин на берегу. Непонятно, что для него сейчас важнее — конь или бурдюк с водой, который воин как раз снимал с лошади. Если речь пойдет о выборе лошади, то кобыла, привязанная у хижины Таиты, несомненно, самая сильная и красивая. И хотя она жеребая, Именно ее Соя выбрал бы, будь у него такая возможность. В лагере все были пределы. Воины кормили и поили лошадей, с реки принесли медные котлы с водой и поставили на костры. Повара готовили еду. Когда еда была готова, воины разделились на четыре отряда и уселись вокруг огня. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Когда путники отыскали клочок тени, в которой можно было укрыться. Сонная тишина окутала лагерь. Сое старательно запоминал расположение караульных. Четверо расставлены через равные промежутки по краю лагеря. Он сразу понял, что лучше всего подобраться по высохшему руслу, и поэтому основное внимание уделил стражнику, стоявшему в той стороне. Караульный довольно долго не шевелился, и Соя решила, что тот задремал. Он, крадучись, спустился с утеса, защищенный от взглядов других, более бдительных стражей. Добрался до сухого русла на поллиги ниже лагеря и стал осторожно подниматься по течению. И, оказавшись напротив лагеря, осторожно поднял голову над краем речного обрыва. Всего в двадцати шагах от него. Сидел скрестив ноги стражник. Подбородок он опустил на грудь, глаза закрыл. Сое снова спрятался, снял свое черное одеяние и зажал под мышкой. Кинжал он сунул за набедренную повязку и поднялся на берег. И смело направился к хижине, возле которой была привязана серая кобыла. В своей повязке и сандалиях он теперь мог сойти за легионера. Если его окликнут, он может на беглом разговорном египетском ответить, что ходил к реке по своим личным делам. Добравшись до угла хижины, он спрятался за ним. Кобыла привязана напротив открытой двери, а у стены лежит мех полной воды. Его можно в считанные мгновения забросить на круг кобыли. Сое всегда ездил верхом без седла и не нуждался в стременах. Он подполз кобыли и погладил ее по шее. Она повернула голову и принюхалась к его руке. Потом тревожно переступила с ноги на ногу, но он успокоил ее ласковыми словами, трепля по плечу. Потом пошел за мехом. Мех был тяжелый, но Сой поднял его и взгромоздил лошади на спину. Отвязал веревку и уже собирался сесть верхом, Когда из открытой двери хижины послышался голос «Береги сложного пророка! Меня предупредили о тебе, Соя!» Соя удивленно оглянулся. В дверях на гишом стоял маг. Тело у него было худым и мускулистым, как у молодого, только в паху страшный шрам после оскопления. Волосы и борода встрепаны, но глаза ясные. Он громко крикнул «Ко мне, стража! Хилта, Хабари, Мирен!» «Сюда, шабака!» Крики послышались по всему лагерю. Сое больше не колебался. Он вскочил на спину дымки и пустил ее галопом. Таита бросился ему на перерез и ухватил болтающийся повод. Кобыла встала, и Соя приник к ее шее. «В сторону, старый дурак!» — сердито крикнул он. «У него с собой нож», — вспомнил Таита предостережение фен. И увидел блеск кинжала в правой руке Соя. Пророк наклонился, готовый ударить. Если бы не предупреждение, удар пришелся бы туда, куда был нацелен, в горло Таити. Но Маг успел уклониться. Острее кинжала задело его плечо. Таита пошатнулся, по его боку потекла кровь. Соя погнал лошадь прямо на него. Зажимая рану, Таита резко свистнул и дымка заржав, встала как вкопанная и сбросила Соя в костер. Котел с кипящей водой перевернулся, поднялось облако пара. Соя пополз по горячим углям, но встать не успел. Два могучих воина прижали его к земле.